Глава вторая Настала пора умеренно мере, называемая Витшанг, месяц половодья. Вскрылись реки, стаил снег, и теперь от ворот Силвервола открывался вид на яркий, синий-рыжий простор, отражённое в ручье, прудах и озерцах синее небо, рыжая прошлогодняя трава и осока по берегам. Уже скоро всё зазеленеет, и не заметишь как. Миряне отмечали Ого-Тулан-Юд, Ночь Больших Костров, Весеннее Поминание Предков. И дак с семьей тоже отнес жертвы на Обьярн-Хединов-Курган. Вслед за тем приходил праздник семян. У Мири не пахали полей, как это делали Словении и Поляне. Живя среди бескрайних лесов, раз в несколько лет они выбирали подходящий участок леса и срезали с каждого дерева широкое кольцо коры. Иногда подрубали ствол, чтобы он засох стоя. Не приходилось даже валить дерево. Следующей весной участок поджигали, обложенные хворостом сухие стволы жарко горели на корню, потом падали и догорали уже на земле. Пал рыхлили, для чего годились даже простые палки, и в смесь золы и прогоревшей земли бросали семена ржи, полбы, овса. Урожаи бывали огромные. С одной мерки посеянного зерна после жатвы и обмолота получали тридцать, а в хороший год все пятьдесят мерок, причем зерна чистого без сорняков. Их семена сгорали в почве. На второй год урожай падал вдвое, но оставался еще хорошим. На третий год участок забрасывали, он зарастал травой и превращался в пастбище для коз и овец, а потом постепенно вновь покрывался лесом. Только вокруг Сильверволла Не желая в поисках нетронутой чаще покидать насиженное место, русы распахивали давно обработанные земли, но для этого требовалось лошадь и саха, а урожай был всего-то три мерки с одной. В пору, когда поджигали высушенные делянки, делалось это в конце месяца виштанг или в начале месяца кыраш. клубы дыма висели над лесами со всех сторон. Неотвязный запах гари изводил, от него было некуда деться. Вные дни дымное марево делалось таким густым, что солнце едва проглядывало сквозь него, будто глаз робкого великана, и можно было в полдень смотреть на него, не опасаясь ослепнуть. «Солнце черно, земли канули в море», — нараспев повторял Даг. Дальше он не помнил, но говорил, что это из древней песни о самом конце мира. Когда земля высохла, на Даговом дворе все пришло в беспорядок оленницу убрали, на двор привезли ошкуренные бревна и стали класть из них срубную пристройку, чтобы сообщалось с основным домом с задней стороны. Эти бревна сосновые на стены, еловые на кровлю. Дак начал готовить, сделав на стволах затесы еще в тот год, как сыновья только ушли на Хазарское море. Он мог лишь надеяться, что они вернутся живыми, но вполне естественно предполагал, что после возвращения они сразу женятся, и им понадобится жилье. Кто достанется им в жены, как они предпочтут жить, по-прежнему с отцом или заведут свое хозяйство, одно либо два, он не знал, и поэтому самого строительства не начинал. Зимой после возвращения сыновей лес за четыре года, полностью высохший, срубили. Весной с бревен сняли кору, в это время она легче отслаивается, и решеткой уложили бревна досушивать, замазав срезы глиной, чтобы смола выходила не через них, а через сам ствол. Так он делался прочнее и приобретал красивый красноватый цвет. В конце санного пути бревна привезли на Дага в двор, и когда снег стаял и земля подсохла, приступили к делу. На землю сперва положили камни, на них бересту, чтобы бревна не гнили. Посоветовавшись, решили, что своего хозяйства Арнар заводить пока не станет, а всем вместе женщинам будет легче управиться со скотом и детьми. «Арна ведь когда-нибудь уйдет от нас», — говорил Дак сыну. «Мы сошелчи хотели бы, чтобы Снефрит ее заменила. Иначе нам придется разделить и скот, и челить. Дак не забывал и о намеках Виги и прикидывал, где возводить помещение для него. Размеры двора позволяли еще одну пристройку совсем с другой стороны со входом через сени. «Скажи спасибо, что не через хлев, Шоля», — утешал брата Арнар. Со всеми этими новшествами Дагово жилище должно было приобрести очень причудливые очертания, но Даг только радовался, воображая, сколько народу с новыми женщинами и детьми под его рукой вскоре соберется. «Нам нужна своя часть дома», — тихонько говорила Снефри Тарнеру, — «потому что в этой детей уже достаточно». В один из таких дней Арнеид была в Куда и готовила похлебку из мяса диких уток, которых братья утром настреляли на лесном озере, крупы и свежей зелени. Со двора доносился стук топоров. да с обоими сыновьями, Вединга и кое-кто из соседей трудились, складывая венцы, оставляя по мирянскому обычаю длинные концы бревен на углах. Было готово уже четыре венца, весь двор усыпан щепой. Вдруг вкуда вошел Вигги, источая смолистый запах. Арно, что у тебя тут есть? К нам гости приехали. Кто еще? Арнет обернулась. Не поверишь, сам Тойсер». «Тойсер? из Арки Варежа? Изумленная Арнет опустила ложку. Тойсар никогда не бывал в силверволе. Он предпочитал не отходить далеко от своих священных рощ и ради дружбы пару раз в год приглашал Дага к себе. И он, и Талой с ним и еще два каких-то пойги». Парень померянский, Подтвердил Вигги. «Приехали по Огде, на лодке. Ошелча просят найти пиво и сыра». «Зачем они приехали?» «А Ёлс его маму знает. Надо думать поговорить про те дела на Келе-озере. Но раз уж он здесь, постарайся принять его получше». «Не забывай. Я собираюсь скоро похитить его дочь». «Может, они для этого и приехали?» пошутила Арнет. «Может, она у них в лодке?» коробе сидит». Бросив ложку, Арнольд позвала Талове и приглядеть за котлом, а сама побежала в погреб. Навстречу ей попалась Пайгалчи, гнавшая в детей, чтобы не путались у гостей под ногами. Новое пиво ставили к жертвам за начало сева, но, пожалуй, ради пана Тойсера можно было открыть один бочонок. С кувшином и круглым белым сыром в деревянной миске Арнольд прошла через двор. Тойсер со спутниками был уже там и обменивался первыми приветствиями с удивленным Дагом. Арнет мельком бросила любопытный взгляд на немолодого мужчину среднего роста со светлыми волосами и рыжеватой бородой и удивилась его обыденному виду. Ей казалось, что хранитель главной священной рощи должен быть таким же высоким и внушительным, как ее собственный отец. А он в простой белой свите, даже посоха нет. Когда Даг наконец ввел гостей, Арнет и Ошелчи встретили их, как подобает. С ковшом пива, отделанным по краю полосками серебра изрубленных шелегов, ковш каждый гость выпивает до дна. С блюдом сыра и лепешек, от которых откусывают по одному разу. Ошелчи ради такого случая, она была в дальнем родстве с тойсором вернее, с его покойной женой Кастон, облеклась во все свои украшения, и теперь каждый ее шаг сопровождался бронзовым перезвоном подвесок. Арнет надела цветное платье серовато-зеленая, как болотная растительность, но тоже добавила подвесок на очелье, на грудь, на пояс, на кончик косы и на ремешки поршней. Платье было с отделкой красно-синим шелком, пояс сшит из того же шелка, и Арнет не сомневалась, что выглядит очень хорошо. После обмена приветствиями гостей усадили за стол, сели Дак и Тойсер с сыновьями, а три женщины, ошелчи Арнет и Снефрит, Стояли поодаль, чтобы не загораживать свет очага, и наблюдали, выжидая, когда понадобится еще что-нибудь подать. Вместе они выглядели забавно. Как про себя отметил сидевший к ним лицом Арнер. Ошелчи в мирянском платье, состоявшем из мешковатого кафтана до колен, коротких портов, обмоток и головного покрывала под венцом с бронзовыми украшениями. Снефрит в варяжском платье, хингероки с наплечными застежками и в чепчике. И Арнет как среднее между ними, в варяжском платье, но с мирянскими уборами, как три дисы силвервола. Оглядываясь, Арнет приметила на палатях яркое. Тот выглядывал из-за края нарочно спущенной занавески, за которой спрятался, чтобы посмотреть, как отец будет принимать гостей. Разговор начинался обыденно. Хорошо ли доехали? Как дела в арке варяжи? Что слышно из других мест? Дак рассказал о женитьбе старшего сына. Тойсер обернулся, чтобы взглянуть на женщин и спросил, «Но которая из этих молодых красавиц твоя невестка?» Не только Снефрит, но и арнед для него оказалась новым лицом. У Снефрит на голове был привычный ей голубой чепчик, а у арнед только очелья из шелка. Но Тойсер, редко видевший женщин русов, усомнился в своей способности по одежде отличить девушку от молодой жены. Та, что со светлыми волосами, в красном платье. В зеленом — моя старшая дочь. Ей как будто уже время выходить замуж. Несомненно, но у нас по дому столько работы. Даг несколько смутился, ибо давно уже знал, что слишком задержал дочь. Впрочем, я не намерен ее удерживать. Словом, из семи стран чужбин судьбу приводящий добрый великий бог пока не приготовил ничего для Арнейд, — торопливо закончил Даг. «А что слышно в ваших краях?» Арнет, прежде чем опустить глаза, успела заметить, каким пристальным взглядом окинул ее Тойсер, и несколько удивилась. «Чего ему надо? У Тойсера, кажется, ни одного холостого сына не осталось. Талай и Тайвел, спутники ее братьев по походу, женились сразу после возвращения, с блеском похитив каких-то двух сестер. «В наших краях хороших новостей не так, чтобы много», — заговорил Тойсер. И Даг понял, что тот, наконец, приступает к главному. «Я счел, что должен тебя предупредить. После того случая на Келе-озере...» «Я был там», — помолчав, сказал Тойсер. «Съездил недавно, уже когда вскрылись реки. Келе-бол уничтожен без остатка. Он полностью сожжен. Говорили, что трупы после битвы так никто и не убрал с льда. А когда лед растаял, они утонули. На берегу кое-какие тела лежали». Я собрать велел то, что от них осталось сжечь и для успокоения духов жертвы принести, иначе они и вовсе живому человеку не дадут проходу. Нужно бы принести жертвы еще и тем, кто в озере. От жителей уцелели несколько стариков, их русы отпустили, и подростков, они сумели в конце битвы убежать и в лесу укрылись. Но все женщины, дети, уведены. Мы, что их перебьют, боялись но благодарение богам их тел нигде не нашли. А мужчин для той битвы от Алык со всего кум уже собрал, и теперь десятки семей без мужей, отцов и сыновей остались. Некому их кормить. Они по в более отдаленных местах разошлись. Благодарение богам еще раз, что у Севендея не было времени окрестные болы разграбить, иначе и они обезлюдели бы. Нелегко сиротам будет выжить. Рассказывая, Тойсер старался не смотреть на сыновей Дага, а те сидели с каменными лицами. «Видно, разгневались боги», — продолжал Тойсар, «И керемета синего камня послали нам. Верхом, на каменном коне, огромный и черный, без лица, он выскочил прямо из камня и стал разить железные молнии всех подряд, мирян и русов, а потом обратно в камень скрылся». Арнор даже не переменился в лице. Пусть думают, что это был керемет. Больше будут бояться. Тот самый хазарский меч висел на стене на самом виду. Самоцветы в позолоченной рукояти отражали свет очага, но в нем Тойсер не узнал той железной молнии, о какой ему рассказывали уцелевшие участники ледовой битвы. «Все это очень прискорбно, и клянусь тебе могилой моего прадеда. Я бы хотел, чтобы всего этого не случилось», — начал Даг. «По всей мере, маа встревожены люди». Еще худшие беды пророчит нам керемет синего камня. Толки разные ходят. Иные говорят, что видеть вас, русов, на нашей священной земле, близ наших священных рощ, не желают больше боги. Мол, раздор, войну, пролитие крови, разорение селений принесли нам русы. Все это принесли вам те хазарские гости, которых ты принимал у себя в арке Варежи, напомнил Арнер. Это они подбивали мирян отказываться платить дань и враждовать Соловам. Аталык зашел в этом дальше всех, поэтому пострадал. А кто живет с нами в дружбе, тому ничего не угрожает. Вот как тебе, к примеру, — подхватил Даг. Я слышал, что на весенних молениях люди желают спросить богов об этом, стоит ли изгнать русов из Меримаа или позволить им жить здесь и дальше. «Изгнать?» — Арнер подался к нему. «Кто такое говорит?» Их слишком много, чтобы стоило имена перечислять. Я уверен, что Пага из среди них первый. Тойсер не сказал «да», но лицо его ответило на этот вопрос совершенно ясно. Если уж дойдет до такого гадания, обязательно спроси у богов, что ждет Мириан, если они попробуют изгнать русов. Дак нахмурился. Мы живем здесь уже пять-шесть поколений. У нас много мужчин, много хорошего оружия и опыта. Мы не сдадимся без боя и не позволим прогнать нас от могил наших предков и наших священных мест. Да и что бы вы выиграли? Даже если Олаф не пришлет войско, чтобы покарать вас, а он пришлет, я думаю, вы потеряете всю торговлю. Ни хороших мягких тканей, ни серебра или бронзы, ни острых ножей и красивых гребней больше не будет. О торговле чуть после мы поговорим. Ты знаешь, Даг я всегда был вам другом я даже был не прочь mm. то есть разглянул на арнера продниться с тобой если бы это решал только я моя дочь была бы сейчас твоей невесткой он снова бросил взгляд на арнера и в его глазах читалось скорее облегчение что силы судьбы этому помешали нынешний арнер уверенный и безжалостный вовсе не нравился ему как взять Я хотел бы, чтобы мы сохранили эту дружбу. Видит Кугуюма, я говорю правду. Но мы, миряне, должны быть уверены, что вы друзья нам. Разве мы давали повод усомниться? До этой зимы нет, — Тойсер снова показал глазами на Арнера и Виги. После того, как они участвовали в разорении Келебола, объявлять их большими друзьями Мери было бы неуместно но и объяснять, чья вина в этом раздоре, Арнору надоело. «Те ядовитые змеи, чьими языками был вызван тот раздор, уже раздавлены», — все же сказал он. «Ни одной из них не осталось живых, ни молодой, ни старой. И если с восточной стороны больше таких не появится... А если появится, мы передавим их сразу же», — подхватил Вигги. «Мы допустили промашку по неопытности. Мы не знали, какое зло несут с собой эти люди» иначе на нашем берегу Валги не было бы и духу ни одного из них, но больше мы не дадим себя провести». «Не хотел бы вызвать спора, но вы понимаете, почему люди так охотно впитывали тот яд?» «В словах тех посланцев было немало истины. Теперь, если Олаф поссорится с нами, он останется без куницы серебра, ведь через южные реки он больше не может». «Вы, миряне, тоже», — убедительно сказал Даг. «Без помощи олова вы не сможете вывозить свои товары. Даже если хазары пришлют к вам новых посланцев, даже если состоится все то, к чему они вас склоняют, вы окажетесь в их полной власти и без защиты олова сделаетесь рабами? Не тягаетесь с хазарами?» «Это правда, что хазария сильна». Ваше счастье, что вы от нее так далеко. Ты знаешь, что не так давно хазары ходили войной на Булгар, убили сына Алмаскана, а его дочь увели силой. Ты хочешь, чтобы с твоими детьми сделалось то же?» «Люди говорят, что из-за русов и олова с моими детьми сделается то же», вырвалось у Тойсера, и на его спокойном лице впервые проступили признаки волнения. «Нет» если ты не покажешь себя его врагом. Ведь Олаф предлагает вам общий поход на восток, до да Булгар, чтобы богатство приобрели мы все. Люди полагают, что мы могли бы сделать это без Олова. Люди не знают, о чем говорят. Талай, Арнер обратился к той сырову сыну, ты был с нами, ты видел ту дорогу. Неужели ты внушаешь твоему отцу, что вы, миряне, сможете пройти ее без нас? — Я говорю, что мы могли бы пройти ее вместе, — хрепловато от волнения заговорил Талой, ровесник Вигги. — Мы и вы, русы Тумера, вас много, вы сильны, хорошо вооружены и опытны. Если мы и вы объединим наши силы, так ли нам нужен будет Олов? Вместе с вами мы соберем тысячу человек и дойдем до Булгара. А уже потом, когда мы сговоримся с Алмасканом, мы сможем предложить Олову новые условия мира. Пусть он возит свои товары через нашу землю, Но данис с нас больше не берет. Аркей, чем ты хуже Севендея? Никто у нас не думает, что ты хоть немного уступишь ему силой, отвагой и умом. Если вы объединитесь с нами, мы добьемся того, что тебя признают вождем такого похода, русы и миряне. Сдается мне, — заговорил Тойсер, пока хозяева в изумлении старались уяснить себе речь его сына. Пришло для вас, русов Тумера, время выбирать, с кем вы. Ты верно сказал, вы пять или шесть поколений среди нас живете. На нашей земле много могил ваших дедов, а значит, земля эта отчасти и ваша. Вы родились здесь, ты, Дак, все твои дети, даже твой отец и дед. Ты почти такой же мирянин, как мы. Ты говоришь нашим языком не хуже меня и уважаешь наших богов и обычаи. Так кто тебе ближе, мы или Олов? Ты его хоть раз в жизни видел? Что тебя с ним связывает, кроме обязанности платить дань? Ты и я, мы оба одинаковую дань платим. Мы равны, и мы все равно, что братья. И теперь, когда сыновья наши вместе в Булгар дорогу открыли, будет, равно несправедливо, если Олов нас обоих обирать продолжит?» Даг помолчал. Замкнутое лицо Арнера само говорило, что он об этом думает. Той, сэр. «Перед каким выбором ты меня ставишь?» — начал Дак. «Ты хочешь, чтобы я выбрал между русами, моим народом, с кем у меня общие предки, язык, боги, обычаи и вами?» «С оловом у тебя общие предки», — доверительно сказал Тойсер. «А с нами общие потомки». Он кивнул на занавеску, из-за которой выглядывала удивленная мордочка яркая. «И ты сомневаешься?» в чью пользу сделать выбор? Если я порву связи с Оловом, здесь будет война, и мои младшие дети не успеют вырасти. А если сохраню, все равно будет война. Лучше мне сохранить верность предкам, не стыдно будет взглянуть им в глаза. А попаду я к ним уже совсем скоро. Пойми, Тойсер, какой бы выбор ни сделал я, война не принесет ничего хорошего. Ни нам, ни вам. К чему бы ни склонился я, Олаф не смирится с потерей власти над Ма. Я знаю своих сородичей русов. Даже если вы или мы отобьем первый натиск, он не оставит нас в покое. Он снова позовет на помощь Хельги Хитрого, Улова Смолянского, людей из Пскова. «Наймет варягов», — подсказал арнар через стол бросив взгляд на Снефрит. «И варягов!» Тем более сейчас, когда путь через Меремаа остался единственным, олов не отступится от него и добьется власти над ним любой ценой. Вы здесь видели только часть его войска. И то это были две тысячи человек с лишним. А изначально их собралось. Вдвое больше, — подсказал Арнар. Столько вы не соберете, не говоря уж о том, что ни оружия, ни шлемов, ни щитов, ни умений у вас нет такого, как у них. Те люди обещали, что Итиль нас поддержит. Да Итиля далеко. Да и если он вас поддержит, то лишь ради того, чтобы сделать своими рабами. Хазарам не нужно ваше счастье, вы им не родня. И боги у них совсем другие. Им нужно, чтобы русы не могли торговать с булгарами через Меремаа. Если здесь вместо земли будет сплошное пожарище, Хазарам это понравится». Они уязвят своих врагов и удержат в подчинении булгар. А вам какая в этом польза? — Олаф все равно покорит вас, как это сделал его дед, — сказал Арнер. — Вы снова станете платить дань, только вся ваша земля будет разорена, как Келебол. — Ты желаешь этого? Тойсар глубоко вздохнул. Помолчал. Потом сказал. — Я к тебе, дак почти один, как ты видишь, приехал. Я хотел, чтобы мы с тобой обсудили все это дело доверительно, без тех, кто жаждет раздора. Я с тобой честен и клянусь могилой Бьорнхедена Старого, никто не может желать мира сильнее меня. И я тоже, добавил Арнер. На этом самом пути я не раз проливал кровь. Мне ни к чему с вами лукавить. Я верю вам, но убедить их будет трудно. Пагая, езвительно уточнил Арнер, и его. Он глава сильного кумужа, многие к нему прислушиваются. И я должен к нему прислушиваться, он ведь близкий родич моих детей. А еще есть коныш, Мантур и елоса с ее сыновьями. Я должен обдумать все, что вы мне сказали, и вашим словам я не могу отказать в справедливости, но убедить людей мне будет трудно. Ты — хранитель священной рощи, владыка кумужа и сновидец, выразительно напомнил Арнер. «Ты толкуешь и передаешь людям волю богов. Я уверен, боги тоже поймут справедливость наших доводов. Они ведь не хотят, чтобы священная Меря-Моа превратилась в пустыню с горелыми пятнами на месте болов». Тойсер, в свою очередь, понял этот намек. «Мне не так уж нужно богатство. Мне и без того хватает хлеба и скота, чтобы никто в моем кум уже не голодал», — снова заговорил он. «Главное, чего я хочу, — это избежать войны, чтобы вся священная Меря маа не стала мертвым владением Киямата. Мы подумаем еще, как этого избежать. А теперь, дак когда мы отдохнули с дороги, я бы, пожалуй, не отказался помочь тебе. Я видел, у тебя на дворе что-то строят».